Глава семнадцатая. Спасательная миссия. Голос я слышал отчетливо. Значит, это было где-то рядом. Вообще неплохо было бы обследовать весь дом на предмет застрявших здесь жильцов, но мне сейчас совсем не до того. Я то и дело поглядывал на приближающиеся ко мне фигуры спрутов и солдат. Они то и дело пересекали золотую линию. а я лишь большим усилием воли удерживал зверя в узде. Уж не знаю почему, но в черноте я чувствую себя куда увереннее. А зверь прямо-таки предвкушал кровавое пиршество и рвался в бой. Стараясь не светиться на виду, я осторожно направился в ту сторону, откуда донесся крик о помощи. Я залетел в следующую квартиру и принялся осматриваться. «Эй!» — позвал я. «Кому нужна помощь?» «Помогите!» — чернота глушила звуки, но их источник я определил. А еще крик явно был женский. Немного подумав и еще раз выглянув в ту сторону, откуда летели солдаты, я направился в сторону, где скрывалась зовущая на помощь женщина. Дверь оказалась заперта, но она была деревянной и не особой крепкой на вид. Прежде чем вскрывать дверь, я сконцентрировался на своих конечностях и трансформировался обратно в человека. Уверен, что мой вид в облике зверя вряд ли поспособствует спокойствию спасаемой. Недолго думая, я уперся рукой в косяк и ударил кулаком в то место, где находился замок. С первого раза выбить его не удалось, но понадобилось еще только два удара, и дверь распахнулась, явив мне в ванную. В комнате было темно, но я хорошо все видел, благодаря своим модификациям. Посреди ванной прямо в воздухе висела голая девушка. Она висела, зацепившись за ванну руками и глядела в мою сторону округленными глазами, но, судя по всему, не видела меня. Адаптироваться-то не успела. Видимо, она лежала в ванной и расслаблялась, а заподозрила неладное лишь когда погас свет. Ну а когда попыталась выбраться и разобраться, что происходит, обнаружила, что находится в невесомости. И как она до этого не поняла, что что-то неладное происходит? Я тут же отвернулся, но краем глаза все же заметил, что фигура у девушки весьма аппетитная. Нет, не о том думаю. Рядом висело полотенце, я подхватил его и направился к девушке. — Пожалуйста, не паникуйте, я сейчас вам помогу. «Я оберну вас в полотенце и вынесу отсюда». «Договорились?» «Я же голая», — попыталась возразить девушка. «И я вполне ее понимал. Но время тратить сейчас нельзя. А оставлять ее здесь значит обрекать на верную смерть. Думаю, она недолго проживет среди открытого пространства, наполненного тварями черноты и солдатами Демоза, которым за радость высосать жизненную силу хоть из кого-то. — Ага, — только и ответил я, а затем расправил полотенце и обернул в него обнаженную и влажную девушку. — Вы вы что делаете? — севшим голосом спросила она. — Тебя спасаю. И не шуми. — Почему так темно? Я вас не вижу совсем, — пробормотала девушка. — Видимо, пробки выбило, — соврал я. Я очень был благодарен девушке за то, что она не стала кричать. Я переместился к пролому в стене, проверяя, как моя пассажирка перенесет резкие рывки и заодно изучил обстановку. Почему-то все пути в город проходили сквозь скопление солдат и прутов Зверю, безусловно, будет весело, но я не уверен, что для девушки это пройдет без последствий. Она и так была слегка не в себе из-за происходящего, а после переноса она очень часто стала дышать и задрожала всем телом. «Да, непростая ситуация». «Где у тебя одежда?» — спросил я, как минимум, чтобы проверить, в каком она состоянии. «В спальне», — сглотнув, ответила она. «А спальня где?» «Я не вижу, не знаю». «Относительно твоей ванной, где находится спальня?» «Как это? Я не понимаю». «Мне показалось, что она сейчас заплачет». «Так, ладно». Мы находимся в невесомости. Я провожу тебя в спальню. Твоя задача будет самостоятельно одеться. Я тебя ненадолго оставлю, расчищу путь. После этого я верну тебя в город. Хорошо? Что происходит вообще? Какая невесомость? Всхлипнула она. Я ведь в ванной лежала. Тихо, рыкнул я. Сейчас не время раскисать. Если хочешь выжить, делай, что я говорю. «Выжить?» «Вот сейчас точно разревется». «Почему мое выживание зависит от тебя? И кто ты такой вообще? Что ты делаешь в моей квартире и зачем забрался в мою ванную? Я ведь мылась!» «Так ты сама на помощь звала», возмутился я, но тут же махнул рукой. «Все, идем переодеваться. На все про все три минуты. Вот что успеешь одеться, такой и выведу тебя в город. А пока оставлю тебя». «Не бросай меня одну». Снова всхлипнула она и обхватила руками за шею. «Да твою же...» Больше не слушая девушку, я перехватил ее поперек талии и направился вглубь квартиры на поиски спальни. Думаю, ее легко будет найти по наличию кровати. Спальня обнаружилась со второй попытки. Я залетел в небольшую комнату и подвел подвывающую девушку к небольшому шкафу. «Так, ты в спальне, вытяни руку». После того, как девушка послушалась, я продолжил инструктаж. «Это шкаф», — начиная одеваться. «А как без света?» — жалостливо спросила она. «На ощупь». «Все, я ушел». Решив больше не слушать жалобы, я поискал золотую нить и рванул навстречу подбирающемуся к дому солдатам и спрутом. Почти сразу врубился в группу людей с ружьями и одновременно со зверем ощутил облегчение. Он от того, что утолил свою жажду крови, а я от того, что больше никто не жаловался. Я удивился, осознав, что в почти приросшей левой руке так и зажат извлекатель. Я держал его интуитивно, будто этот трезубец стал частью моего тела. А когда в меня потекла чужая жизненная энергия, я воспринял это с радостью, мол, наконец-то еда подоспела. Лишь потом понял, что именно произошло. Я ведь вытягиваю жизнь из живого человека. Хотя они ведь меня не пожалели бы. Да и вообще, учитывая ситуацию, они даже хуже тварей из черноты. Те ведь просто хищники, которые хотят жрать и не особо задумываются над своими действиями. А вот эти уроды готовы истреблять все живое. Да они ведь Бодю убили и хотят забрать жизнь совсем маленького дракона. Да с какого хрена я должен их жалеть? Но с другой стороны, они ведь люди. Не будет ли считаться это в какой-то степени каннибализмом? Пока я размышлял об аморальности собственного поведения, зверь, пользуясь моей заминкой, буквально выкашивал людей толпами, ловко уворачиваясь от темно-фиолетовых лучей. В черноте эти лучи выглядели особенно эффектно. Уже все пространство вокруг наполнилось росчерками смертоносных выстрелов, да только ни один не мог попасть в меня. Я будто ощущал все пространство вокруг себя, и оно подсказывало, откуда в мою сторону движется опасность. Да уж, моя вылазка сильно затянулась. На каком-то моменте я завис в воздухе и обнаружил себя посреди поля из разорванных и высушенных трупов, что висели в воздухе вместе с обломками кораблей из прутов. А замер я потому, что опасность вдруг стала всеобъемлющей и неотвратимой. Я сначала не понял, в чем дело, а затем увидел огромный ствол, что торчал из борта корабля и смотрел прямо на меня. Похоже, это сигнал к тому, что пора сваливать. Вокруг пушки засияло энергетическое поле, настолько сильное, что я ощутил его, находясь на расстоянии 100 метров. Одновременно с яркой вспышкой я потянулся к золотой линии и оказался в спальне той девушки, которая уже должна была одеться. Времени у нее было столько, что можно было несколько раз перемерить свой гардероб. Сердце колотилось в груди, кажется, я только что смерти избежал. Надо забирать любительницу водных процедур и сваливать отсюда. Однако в спальне я застал картину, которую совершенно не ожидал увидеть. В окне спальни застряла небольшая акула, в морде которой торчало несколько кухонных ножей. А вот девушки нигде не было. Супер! На пару минут нельзя отлучиться. Ладно, думаю, она не могла далеко уйти. Надо просто обследовать окружающую территорию. Мысли о том, что акул был несколько и девушку уже доедают, я старательно гнал прочь. Особенно внушали оптимизм торчащий из головы твари ножи. Девушку я нашел на кухне. Она мелко дышала. На ней был надет спортивный костюм, который стремительно пропитывался кровью. Я чувствовал ее кровь, ощущал запах и видел ее. Чернота подсвечивала красную в нашем мире жидкость, делая ее розоватой, почти прозрачной. Меня это повергло в легкий ступор. Я раньше и не видел человеческую кровь в пространстве. Девушка всхрапнула, напомнив мне о том, что она вообще-то ранена, а я тут о цвете ее крови рассуждаю. Ума не приложу, как акула вообще до нее добралась, тем более что хищница застряла в оконной раме. Я подхватил девушку на руки и потащил обратно в спальню. Она, похоже, была без сознания, но я, на всякий случай, снова принял человеческое обличье. Как я помню, к черноте привыкаешь быстро, а ей, после знакомства с местной обитательницей, лучше не видеть меня в форме монстра. Лучшего средства от ран, кроме как акулья кровь, я вряд ли где-то найду. Поэтому зацепил тварь за один из наростов и затащил ее в помещение. Я особо не миндальничал, и, сфокусировавшись на руке, трансформировал ее, а затем пробил тушу кулаком. Следом я разорвал пропитанную кровью кофту девушки и принялся намазывать рану кровью. Нет, этого недостаточно. Надо напоить ее кровью акулы. Вот только как это сделать в невесомости? Да уж, видимо, в форме зверя мне совсем тяжело думать». Я снял с запястья браслет извлекателя, почувствовав при этом сильнейшее внутреннее сопротивление. Я уже плохо представлял себя без этого браслета и трезубца. Нацепив браслет на руку девушки, я вонзил в акулу трезубец и активировал извлечение. Девчонку вдруг выгнуло дугой. Я сначала очень испугался. По крайней мере, со мной и с Мариной такого не было. Однако уже в следующий момент я успокоился, увидев, как на ее теле затягиваются раны. Чтобы хоть как-то отвлечься, я параллельно поглядывал на происходящее вокруг золотых нитей. В мою сторону больше никто не летел. Видимо, решили, что выстрела пушки было достаточно. Зато в городе творилась настоящая битва. К нашей улице стягивалось все больше сил. Были и танки, и бронетранспортеры. на крышах домов и в квартирах засели бойцы с автоматами и снайперскими винтовками, ведя огонь по наступающим спрутам и самолетам. Меня поразила оперативность, с которой к месту прорыва подтянулись вооруженные силы. Видимо, это заслуга Игната. Я сместил внимание к ближайшему щупальцу и удивился, сколько там скопилось солдат. С одной стороны, опасно, Но, с другой стороны, неужели они еще не поняли, что им нечего противопоставить зверю в моем лице? Наконец девушка перестала извиваться и постановать, и открыла глаза. Она поглядела на меня, а в следующий миг исчезла. — Ты куда делась? — рыкнул я. — Извлекатель вернее